Глава пятая Боже мой, как все мрачно, скучно смотрела в квартире Обломова года полтора спустя после именин, когда нечаянно приехал к нему обедать Штольц.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 Захар стал еще неуклюжее, неопрятнее, у него появились заплаты на локтях, он смотрит так бедно, голодно, как будто плохо ест, мало спит, из-за троих работает. Халат на облом таскался, и как незаботливо зашивались дыры на нем, но он расползается везде и не по швам, давно бы надо новый».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 Дверь с хозяйской половины отворилась, и вошла Агафья Матвеевна, неся проворно шипящую сковороду с яичницы. И она ужасно изменилась, не в свою пользу. Она похудела, нет круглых, белых, не краснеющих и не бледнеющих щек, не лоснятся редкие брови, глаза у ней впали.